Неровный красноватый свет в конце коридора манил, но Храд почему-то никак не мог заставить себя двинуться дальше. Что-то его настораживало, чем-то этот свет был знаком, что-то напоминал. И Орку было страшно. Почему? Он не мог объяснить, не мог понять, убеждал себя, что все в порядке только страх почему-то не желал никуда уходить. Взяв себя в руки, Храд все-таки пошел дальше. Он смело шагнул из коридора и оказался в огромной пещере рурк родового зала. Создатель миров! Это что еще за чудеса такие? Как он сюда попал? На длинных каменных скамьях восседали мрачные старейшины. На троне посреди зала сидел сам хранитель очага, и все они пристально, жестко смотрели на застывшего, широко распахнутыми глазами молодого орка. Храд едва не позеленел от ужаса. Прийти без приглашения в родовой зал во время заседания Кагала старейшин — это же изгнание! Навсегда! Да как же это? Ему бы в голову никогда бы не пришло лезть сюда без спроса. Если в мроке сына старейшины могли и простить, сделав вид, что ничего не произошло, то в столице прощения святотатцу нет и не будет. Храд сломанный клык, торжественно провозгласил хранитель очага. Мы призвали тебя сюда, чтобы сказать, ты сделал невозможное, твой народ гордится тобой. Призвали? Он облегченно перевел дух. Слава создателю миров, изгнание святотатцу не грозит. Только как они смогли призвать горного мастера прямо с черного полигона? Чудеса? да и только Впрочем, шаманы намного способны даже лучшим имперским магам не снились доступные орочьим волшебникам заклятия я счастлив служить народу урукхай отец храт низко поклонился приказывайте ты возглавишь оборону крепости врар хроторм негромко сказал хранитель очага требовательно смотря на молодого орка. «Мы на грани поражения. Без воинов уровня горных мастеров мы обречены. Святоши готовы к прорыву. Ты обучишь молодых егерей всему необходимому». «Я готов, отец!» Глаза храта горели. «Да, именно об этом он лихорадочно мечтал ночами». Об этом, ни о чем ином. Спасение всего народу в его руках, ни в чьих иных. Ради этого юноша бежал из дому. Ради этого тренировался как безумный. Ради этого отрекся от всего, что дорого. Теперь старшие братья никогда больше не осмелятся сказать, что он бесполезный гмырх. Пусть только попробуют. Командующий гарнизоном легендарной крепости Врархроторм, полтысячи лет сдерживающий наступление корвенцев, да это же... Это больше, чем мечта. Это что-то невозможное, невероятное. Величайшая честь. А ведь храту нет еще и двадцати. Он гордо выпрямился, в глазах молодого орка горели едва сдерживаемые радость и торжество. Его тянуло смеяться и прыгать, но приходилось держать себя солидно и уверенно. Кагал ведь может и передумать. Но случилась еще одна беда. Хранитель очага нахмурил кустистые брови. Старый враг вышел из своих лесов и готовится нас уничтожить. Какой старый враг? Остроухие! Старик опустил голову. Они сговорились со святошами, жаждая стереть с лица земли саму память о нас. Создатель миров! Храд побелел. А ты стал кровным братом их разведчика. Стыдно, юный Урукхай! «Кенувиэль, не разведчик!» «Нам лучше знать!» Хранитель отчега рассерженно стукнул посохом об пол. «Не смей прикословить!» «Простите, отец!» Храд опустил голову, лихорадочно припоминая поведение друга. «Что за чушь? Какой из этого изнеженного певца разведчик?» «Барт! Он Барт и есть!» Молодой орк снова окинул взглядом старейшин, и что-то насторожило его. Почему они сидят так неподвижно, как мертвые, право слово? Не чешутся, не переговариваются, даже не дышат, кажется. Только внимательно, пронзительно смотрят на него. От этих взглядов душа переворачивалась. «Он не должен пройти испытание», — сказал хранитель очага. «Я не прошу убивать его. Убить кровного брата — величайший грех и несмываемый позор. Но испытания Тинувель эль Валерия пройти не должен. Не должен стать горным мастером. Пусть с позором вернется домой». Так вот для чего его выдернули прямо с испытания. Храд посмотрел на Кагал старейшин с тоской. Почему-то должность командующего гарнизоном крепости Врархроторм мгновенно потеряла всякую привлекательность в его глазах. Старейшины требуют от него предать друга. Да как же это? Да, эльф. Да, остроухий. Но друг, даже больше, брат. Кто-то из шаманов поднял руки, и в сгустившемся неподалеку тумане возник Кенувиэль. Бедняга выглядел настолько изможденным, что Храту сразу захотелось оказаться рядом и подставить плечо. Как обычно, этот бард недоделанный куда-то вляпался. Вон, весь изранен. «Останови его!» — в голосе хранителя очага звучала угроза. «Он не должен дойти до центрального зала пирамиды!» «Откуда вы знаете, что это пирамида?» — подозрительно прищурился молодой орк. «Мы многое знаем! Последний раз прошу тебя! Останови его! Добром прошу!» Один-два удара, он потеряет сознание и опоздает к выходу. Создатель миров, да старейшины ли это? Никогда до сих пор Храд не слышал, чтобы старейшины, а тем более хранитель очага, предлагали кому-нибудь совершить подлость. Или предлагали, но об этом никто не знал. Тоже возможно. Как узнать правду? Откуда-то из глубин души поднималось отчаяние. Но не мог он, не мог предать брата. Невозможно это. Как же они не понимают. Да после такого поступка только глотку себе распороть. Нельзя после такого жить. Нельзя. Храд едва не плакал, с надеждой всматриваясь в лица старейшин. Увы. В их глазах горела непреклонность. Он опустил голову, руки тряслись. «Ты предпочитаешь изгнание?» Голос хранителя очага скрижетал. «Вместо того, чтобы перед тобой преклонялись твои сородичи, выбирай, храд сломанный клык. Ты уже взрослый. Имей смелость нести ответственность за собственный выбор. «Я не предам кровного брата», — мертвым голосом ответил молодой орк. «Не предам». «Ты выбрал», — презрительно скривился старик. «С этого момента ты больше не принадлежишь к народу Урукхай. Ты изгнан. Не советую появляться в рурк -Дхаладе. Даже твой ранг посла не спасет тебя от справедливого возмездия». «Там посмотрим». Храт не заметил, что его глаза стали алыми от ярости. В руках сами по себе появились того же цвета картаги. «Меня не так просто убить!» «Не верю вам!» «Не могли старейшины моего народа предложить мне совершить подлость!» «Угрожаешь?» Хранитель очага насмешливо оскалил клыки. Однако в его глазах, устремленных на пылающий алым огнем мечи, виден был откровенный страх. «Убирайся, предатель!» Ухрата на мгновение закружилась голова, и он оказался совсем не там, где был только что.